Воронский вошел в театр в половине девятого, спектакль был во всем разгаре. Подле дамы в тюрбане и пляшивого старичка Вронский увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую, в рамке кружев. Пустанов ее головы и возбужденное сияние глаз и всего лица напомнили ему ее такую, какой он увидел ее на бале в Москве.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 неестественно смеется и оглядывается на соседнюю ложу. Анна же, сложив веер и постукивая им по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе. Картасова, худая маленькая женщина, спиной обратившись к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо ее было сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасов, оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Вронский понял, что между Картасовым и Анной произошло что-то унизительное для Анны. Он испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, пошел в ложу брата. Старая графиня, мать Вронского, со своими стальными букальками была там. Варя подала ему руку. Она была взволнована так, как он редко видал ее. «Я нахожу, что это низкая и гадко. И мадам Картасова не имела никакого права. Мадам Каренина...» «Да что? Я не знаю!» Как? Ты не слышишь? Ты понимаешь, что я последний об этом услышу. Есть ли существо, как эта Картасова? Да что она сделала? Мне муж рассказал. Она оскорбила Каренину. Муж ее через ложу стал говорить с ней, а Картасова сделала ему сцену. Она, говорят, громко сказала что-то оскорбительное и вышла. А я тебя все жду. Тебя совсем не видно. Здравствуйте, маман. Я шел к вам. Что же ты не идешь ухаживать за мадам Карениной? Она производит сенсацию. Для нее забывают память. Маман, я вас спросил не говорить мне про это. Я говорю то, что говорят все. Вронский ничего не ответил и вышел. В дверях он встретил брата. А, Алексей, какая гадость! Дура больше ничего. Я сейчас хотел к ней идти. Пойдем вместе. Вронский не слушал его. Он быстрыми шагами пошел вниз. Досада на нее за то, что она ставила себя и его в такое фальшивое положение, вместе с жалостью к ней за ее страдания волновали его. Он сошел вниз и направился к Бенуару Анны. Вы, кажется, поздно приехали и не слыхали лучше Анны. Я плохой ценитель. Как князь Яшин, который находит, что Патти поет слишком громко. Благодарю вас. Анна взяла в маленькую руку поднятую Вронским афишу и вдруг в это мгновение красивое лицо ее вздрогнуло. Она встала и пошла вглубь ложи. Заметив, что на следующий акт ложа ее осталась пустою, Вронский, возбуждая шейка незатихшего при звуках каватины театра, вышел из портера и поехал домой. Когда Вронский вошел к ней, она была одна в том самом наряде, в котором была в театре. Она сидела и смотрела пред собой. Анна, ты, ты виноват во всем. Я просил. Я умолял тебя не ездить. Я знал, что тебе будет неприятно. Неприятно? Ужасно. Сколько бы я ни жила, я не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной. Слова глупой женщины, но для чего рисковать? Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня... Анна, к чему тут вопрос о моей любви? Да... «Если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучился, как я...» Он уверял ее в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить ее. И те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, она впивала в себя и понемногу успокоивалась. На другой день после этого, совершенно примиренные, они уехали в деревню. Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском у сестры своей Кити Левиной. Узнав, что в 70 верстах от них имени Вронского она сочла своей обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения. В назначенный день Левин приготовил для своей оченицы четверню лошадей, и Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали хорошо, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала. Лицо Анны в ту минуту, как она в маленькой, прижавшейся в углу старой коляски фигуре, узнала Долли... Вдруг просияла радостной улыбкой Я так и думала и не смела думать Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость! Вот радость, Алексей! Вы не поверите, как мы рады вашему приезду Анна смотрела на худое, измученное лицо Долли И хотела сказать то, что Долли похудела Но вспомнив, что она сама похорошела И что взгляд Долли сказал ей это Она вздохнула и заговорила о себе. Ты смотришь на меня и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении. Стыдно признаться, но я... я счастлива. Со мной случилось что-то волшебное, как сон, когда сделается жутко, и вдруг проснешься, и этих страхов нет. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное. И теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь так счастливы. Я очень рада за тебя. Отчего ты не писала мне? Отчего? От того, что не смела. Ты забываешь мое положение. Мне не смело, если б ты знала, как я, я считаю... А, впрочем, об этом после. Это что же эти все строения? Нет-нет, что же ты считаешь о моем положении? Я ничего не считаю, а всегда любила тебя. А если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтобы он был. Если у тебя есть грехи, они все простились бы тебе за твой приезд и за слова. И доля видела, что слезы выступили ей на глаза... Она молча пожала руку Анны. Так что же эти строения? Как их много. Это дома служащих, завод, конюшни, а это парк. Все это было запущено, но Алексей все возобновил. Он очень любит это имение, страстно увлекся хозяйством. Но, впрочем, это такая богатая натура, за что не возьмется, все делает отлично. Он не только не скучает, но он со страстью занимается. Он, каким я его знаю, он сделался расчетливый, прекрасный хозяин. Вот видишь это большое строение? Это новая больница, это его конек. Но, Доля, надолго ли? На один день это невозможно. Я так обещала. И дети... Нет, Доля, душенька, мы увидим. Ты ещё не сказала, что ты думаешь обо мне, а я всё хочу знать. Но я рада, что ты меня увидишь, какая я есть. Мне, главное, не хотелось бы, чтобы думали, что я что-то хочу доказать. Я просто хочу жить. Никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли? Впрочем, это длинный разговор. Ну, а что твоя девочка, Анна? Они Здорово, очень поправилась. Ты хочешь видеть её? Пойдем, я тебе покажу ее. Ужасно много было хлопот. Ну, как же вы устроились? Ты не то хотела спросить. Ты хотела спросить про ее имя, правда? Это мучает Алексея. У нее нет имени. То есть она Каренина. Впрочем, об этом мы все переговорим после. Пойдем, я тебе покажу ее. Элитхай Жантиль. Она ползает уже. В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александру, еще более поразила ее. Тут были и тележечки, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван, вроде бильярда, для ползания, и качалки. Все это было английское, добротное и, очевидно, очень дорогое. Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом англичанка, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем не обвиняла ее». Чернобровая, черноволосая, румяная девочка очень понравилась Дарье Александровне, она даже позавидовала ее здоровому виду, но общий дух детской и в особенности англичанка очень не понравились Дарье Александровне.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 Кормилица, нянька и ребенок Не сжились вместе И что посещение матерью Было дело необычайное Анна хотела достать девочке ее игрушку И не могла найти ее Удивительнее же всего было то Что на вопрос о том, сколько у ней зубов она ошиблась И совсем не знала про два последние зуба Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь Не то было с первого Я думала, напротив О нет ведь знаешь, я его видела, Сережу. Впрочем, это мы переговорим после. Мне все надо высказать. В продолжение дня несколько раз Анна начинала разговор о задушевных делах и каждый раз, сказав несколько слов, останавливалась. Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней. Теперь они были наедине, и Анна не знала, о чем говорить. Она сидела у окна, Глядя на Долли и перебирая в памяти все те, казавшиеся неистащимыми, запасы задушевных разговоров, и не находила ничего. Ей казалось в эту минуту, что все уже было сказано. Ну что, Китти, правда, скажи мне, Долли, не сердится она на меня? Сердится? Нет. Но ненавидит, презирает? О, нет. Но ты знаешь, это не прощается. Да-да, но я не была виновата, и кто виноват? Что такое виноват?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 Как так вдруг сказать? Я права, не знаю. Нет, ты мне всё-таки скажи. Ты видишь мою жизнь, но ты не забудь, что ты нас видишь летом, когда ты приехала, и мы не одни. Но представь себе, то я живу одна без него. Одна, это будет. Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома. Разумеется, я насильно не удержу его. Я и не держу. Нынче скачки. Его лошади скачут, он едет очень рад. Но ты подумай обо мне. Представь себе моё положение. Да что говорить про это? Так о чём же он говорил с тобой? Он говорил о том, о чём я сама хочу говорить. И мне легко быть его адвокатом. О том, нет ли возможности нельзя ли исправить, улучшить твоё положение. Ты знаешь, как я смотрю, но всё-таки, если возможно, надо выйти замуж. То есть развод? Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, была Бетти Тверская. Ты ведь знаешь её.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 Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина. Ну хорошо, будем говорить спокойно. Мне говорят, развод. Во-первых, он не даст мне его. Он теперь под влиянием графини Лидии Ивановны. Надо попытаться. Положим, попытаться. Что это значит? Это значит мне, ненавидящей его, но всё-таки признающей себя виноватой перед ним, и я считаю его великодушным. Мне унизится писать ему. Ну, положим, я сделаю усилия, сделаю это.